Глава двадцать восьмая. Видимо, Шерли провела с сэром Филиппом приятный вечер, потому что на следующее утро она появилась в наилучшем настроении. «Кто хочет со мной погулять?» — спросила она после завтрака. «Изабелла, Гертруда, вы пойдете?» Подобное приглашение со стороны мисс Килдер было для ее кузин такой неожиданностью, что сначала они не нашли, что сказать, и и только уловив одобрительный кивок матери, согласились. Девицы Симпсон надели шляпки и вместе с Шерли отбыли на прогулку. По правде говоря, этому трио не следовало бы долго оставаться вместе. Мисс Килдер недолюбливала дамское общество. Миссис прайер и Каролина Хеллстоун были единственными женщинами, которых она всегда встречала с искренней радостью. Со своими кузинами Шерли была внимательна, вежливой добра, но говорить с ними ей было не о чем. Однако в это утро у нее было так светло на душе, что она готова была беседовать даже с девицами Симпсон. Не отступая от раз и навсегда установленного ею правила говорить с ними только о вещах самых обыденных, Шерли сегодня проявляла к этим вещам необычайный интерес. Ум ее так и сверкал в каждой фразе. Ну что же ее так радовало? По-видимому, дело тут было в ней самой, Денек выдался тусклый, туманный, скучный, как сама осень. Тропинки в лесу размокли, дышать было трудно, небо затягивали тучи. И все же казалось, что в сердце Шерли сияли солнце и лазури Италии. Их блеск так осветился в ее смеющихся серых глазах. На обратном пути к Филдхеду мисс Килдер понадобилась дать какие-то указания своему управляющему Джону и она отстала от своих кузин. С этого момента и до ее возвращения в дом прошло минут двадцать. За это время Шерли поговорила с Джоном, потом вышла за ограду и постояла там у калитки. Когда ее позвали к завтраку, она извинилась и ушла к себе наверх. «Наверное, Шерли не будет завтракать?» — спросила Изабелла. Она почему-то сказала, что не голодна. «Прошел час». А Шерли по-прежнему не выходила. Тогда одна из кузин поднялась к ней в комнату. Шерли сидела на кровати, склонив голову на руки. Она была страшно бледна, задумчива и, пожалуй, печальна. — Вы не больны? — спросила ее кузина. — Немножко не здоровится, — ответила мисс Килдер. Однако по сравнению с тем, какой она была два часа назад, Шерли изменилась совсем не немножко. Это перемена, о которой Шерли сказала всего два слова, которые она так и не захотела объяснить, несмотря на странную ее внезапность, она произошла за какие-то десять минут, но исчезла бесследно, как летнее облачко. К обеду Шерли вышла и заговорила с гостями, как ни в чем не бывало, и провела с ними целый вечер. На расспрос о здоровье она отвечала, что все уже прошло, что это было легкое недомогание минутная слабость не стоит об этом и думать и все же чувствовала что в шерли что то произошло прошел день еще день неделя другая но по прежнему на лице и всем облике мисс килдер лежал какой то новый незнакомый отпечаток в глазах ее в голосе в каждом движении появилась странная сосредоточенность перемена была не так уж заметна чтобы тревожиться и все время спрашивать, здорова ли она. Однако Шерли явно переменилась. Словно туча нависла над ней, которую никакой ветер не мог ни прогнать, ни рассеять. Вскоре все поняли, что ей было неприятно, когда другие замечали ее состояние. Сначала она избегала разговоров на эту тему, но если спрашивающий упорствовал, Шерли на вопрос, не больна ли она, со свойственной ей высокомерием решительно отвечала «нет». «Я не больна». А когда Шерли спрашивали, что ее тревожит, почему ее чувство в смятении, она безжалостно высмеивала собеседника. «Что вы понимаете под этими чувствами? Какие они, белые или черные, синие или серые? У меня нечему быть в смятении». но должна же быть какая-то причина. Вы так изменились?» «Полагаю, я имею право меняться, как мне хочется?» «Знаю, я сильно подурнела». Но если мне захотела стать уродиной, то какое другим до этого дела? А все-таки что случилось? Но тут она решительно просила оставить ее в покое. В то же время Шерли изо всех сил старалась казаться веселой, беззаботной и, по-видимому, искренне негодовала на свое себя, ибо это ей удавалось. Жестокие и горькие слова срывались с ее уст, когда она оставалась одна. «Молодушная дура! Трусиха!» ругала она себя. «Если не можешь унять дрожь, дрожить так, чтобы никто не видел, отчаивайся, когда кругом никого нет. Как ты смеешь, — твердила она себе, — как ты смеешь показывать свою слабость, выдавать свою глупую тревогу. Встряхнись, будь выше этого. А если не можешь, скрой свою боль от всех». И она делала все, чтобы скрыть свою боль. На людях она снова стала держаться уверенно и весело, а когда уставала от усилий и нуждалась в отдыхе, то искала уединение, но не уединение своей комнаты, где надоело томиться в заперти, в четырех стенах, а уединение дикой природы, за которым она гналась на своей любимой кобыле Зоя. Иной раз Шерли проводила в седле по полдня. Ее дядюшка этого не одобрял, но не осмелился протестовать, навлекать на себя гнев Шерли, Было делом нешуточным даже тогда, когда она была весела и здорова. А теперь, когда лицо ее осунулось, большие глаза запали, в этом потемневшем лице и пылающих глазах было нечто, возбуждающее одновременно сострадание и смутную тревогу. Всем, кто мало ее знал и, не подозревая внутренней перемены, расспрашивал, о чего она так изменилась внешне, Шерли коротко отвечала, «Я совершенно здорова» и ни на что не жалуюсь. И впрямь на здоровье ей жаловаться было нечего. Не боясь ни погоды в дождь и ясным днем, в безветрии и в бурю, она совершала свою обычную прогулку верхом до Стилборской пустоши, и только варвар сопровождал ее, стелясь рядом с конем неутомимым волчьим галопом. Два или три раза досужие сплетницы, чьи глаза везде вас отыщут, и в спаянии на вершине горы Заметили, что вместо того, чтобы свернуть Крашиджу к верхней дороге от Стилборгской пустоши, мисс Килдер проезжала дальше, в город. Нашлось немало добровольцев, вызвавшихся узнать, зачем она туда ездила. Они установили, что мисс Килдер заходила к некоему мистеру Пирсону Холлу, родственнику священника из Нанли. Этот джентльмен и его предки издавна вели все дела семьи Килдер. Отсюда пошли всякие предположения. Одни утверждали, что мисс Килдер запутала в спекуляциях, связанных с фабрикой в лощине, потеряла на них много денег и теперь вынуждена закладывать свои земли. Другие говорили, что она просто выходит замуж и готовит необходимые для этого бумаги. Мистер Мур и Генри Симпсон сидели в классной комнате. Учитель ждал, когда ученик выполнит заданный урок. — Поторопись, Генри. — Скоро полдень. — Неужели так поздно, сэр? — Конечно. — Ты скоро кончишь писать? — Нет, сэр. — Не скоро? — Я еще не написал и строчки. Мистер Мур поднял голову. Что-то странное в голосе ученика заставило его насторожиться. — Задача нетрудная, Генри. — А если трудно, иди сюда, разберемся вместе. — Мистер Мур... Я не могу ничего делать. — Что с тобой, мальчик? Ты не болен? — Нет, сэр. Мне не хуже, чем всегда. Но у меня тяжело на душе. — Закрой книгу. Иди сюда, Генри. Садись к огню. Генри заковылял к камину, учитель пододвинул ему кресло. Губы мальчика дрожали, в глазах стояли слезы. Он положил свой костыль на пол, склонил голову и заплакал. — Ты говоришь, физическая боль тут ни при чем? — Значит, у тебя горе. — Доверься мне, Генри. — Ах, сэр, у меня такое горе, какого никогда еще не было. Если бы можно было помочь, я его не перенесу. — Кто знает, давай поговорим. Может быть, что-нибудь придумаем. — В чем дело? — Кто тебя огорчил? — Дело в Шерли, сэр это все из-за шерли вот как ты думаешь что она переменилась все кто ее знают думают так и вы тоже мистер мур да нет пожалуй я не вижу в этом ничего серьезного все это пройдет без следа через месяц- другой кроме того ее слово тоже чего-нибудь достоит а она говорит что здорово в том-то и дело сэр пока она говорила что здорово я тоже ей верил Бывало, сижу, тоскую, но стоит ей появиться, даже я развеселюсь. А теперь... Что, Генри, что теперь? Она тебе что-нибудь сказала? Нынче утром-то целых два часа провел с ней в саду. Я видел, как она тебе что-то говорила, а ты слушал. Мальчик мой, если мисс Килдер призналась тебе, что больна и просила держать это в тайне, не слушай ее. Откройся мне ради ее жизни, говори, Генри. Мисс Килдер, и признаться, что больна, да перед смертью будет улыбаться и уверять, что у нее ничего не болит. Что ж ты узнал? Какие еще причины? Я узнал, что она только что составила завещание. Завещание? Учитель и ученик примолкли. — Она сама тебе это сказала? — спросил, наконец, Луи Мур. — Да и так спокойно весело, будто я не понимаю, как это страшно. Она сказала, что кроме ее адвоката Пирсона Холла, мистера Хеллстоуна и мистера Йорка, я единственный, кто будет об этом знать. Она сказала, что хочет подробно объяснить мне смысл всех распоряжений. продолжая Генри. «Потому что, — говорит она, — а сама смотрит на меня своими прекрасными глазами, — О, они поистине прекрасны, мистер Мур. Я так люблю их, так люблю ее. Она моя звезда. Небеса не должны отнимать ее у меня. Она прекрасна создана для этого мира. Шерли не ангел, а женщина. И она должна жить среди людей. Она не достанется Серафимам. Мистер Мур, если один из этих сыновей Божьих с крыльями огромными и широкими, как небеса, лазурными и шумящими, как океан, увидит, как она хороша, и спустится, чтобы забрать ее, он ничего не получит. Я не отдам ее. Да, я несчастный маленький калека. Генри Симпсон, я просил тебя продолжать. — Потому что, — говорит она, — если я не сделаю завещание и умру раньше тебя, Генри, все мое состояние перейдет к тебе одному. А я не хочу этого, хотя отец твой был бы очень доволен. Ты, — говорит, — не и так получишь все отцовское имение, которое очень велико, больше Филдхеда. А твоим сестрам ничего не достанется, поэтому я завещаю им немного денег, хоть и не люблю их. Обе они не стоят одного локона твоих чудных волос». Она так сказала, назвала меня милым и позволила себя поцеловать. Потом сказала, что завещала деньги также Каролине Хелстоун, а мне оставила этот дом, со всей мебелью и книгами, потому что не хочет, чтобы старые фамильные поместье перешло в чужие руки. Все остальное свое состояние, около 12 тысяч фунтов, за исключением того, что отписано моим сестрам и мисс хелстоун Килдер завещала не мне, потому что я и без того богат, одному хорошему человеку, который сумеет использовать эти деньги наилучшим образом. Она сказала, что этот человек добр и смел, «Силен и милосерден, и хотя его нельзя назвать набожным, он, — ей это известно, — в глубине души исповедует веру чистую и незапятнанную перед Богом. Он приносит любовь и мир, утешает сирот и вдов, и душа его светла, — так сказала она. А потом спросила, — Ты одобряешь мое решение, Генри? Я не мог ответить. Слезы душили меня, вот как сейчас». Мистер Мур дал своему ученику время успокоиться, затем спросил, что еще она говорила. «Когда я сказал что одобряю все ее распоряжения, она назвала меня великодушным мальчиком и сказала, что гордится мной. Теперь прибавила она, если со мной что-нибудь случится, ты знаешь, что ответить злоязычной молве, когда она начнет нашептывать, будто Шерли тебя обидела, будто она тебя не любила. Ты знаешь, что я люблю тебя, Генри?» Люблю так, как родная сестра не любит сокровище мое. Ой, мистер Мур, когда я вспоминаю ее голос, вспоминаю взгляд, сердце мое бьется так, словно вот-вот разорвется. Она может покинуть землю раньше меня и должна будет покориться, если Бог захочет, но тогда я быстро и прямо пойду вслед за ней, никуда не сворачивая. Мне осталось недолго жить, и я этому только рад. Я надеюсь лечь в склепе Килдеров раньше ее». Если случится иначе, положите меня рядом с Шерли. Спокойный и твердый ответ Мура странно не вязался с восторженной экзальтацией мальчик. «Вы оба неправы», — сказал он, — «и только мучаете друг друга. Когда мрачные тени касаются юности, то кажется, будто солнце уже никогда не сиять, будто первое горе растянется на всю жизнь». «Что она еще говорила? Ты помнишь?» Мы решили некоторые семейные дела. Мне бы хотелось знать, что именно. Но, мистер Мур, вы улыбаетесь. Я бы не смог улыбаться, видя Шерли в такой беде. Мальчик мой, я не так романтичен, нервен и неопытен, как ты. Я вижу вещи такими, какие они есть. А ты еще не видишь. Скажи лучше, какие там семейные дела вы решили? Она меня спросила, кем я себя считаю, Симпсоном или Килдером. Я ответил, что я Килдер душой и телом. Она была очень довольна, потому что кроме нее я единственный Килдер во всей Англии. Потом мы кое о чем договорились. — О чем же? — Хорошо, сэр, я скажу. Если я доживу до того, что получу в наследство земли отца и ее дом, я приму имя Килдер и поселюсь в Филдхиде. «Я буду Генри Шерли Килдером», — сказал я, — «и я это исполню». Ее имя и ее поместье существуют века, а Симпсоны и Симпсон Гроув появились только вчера. Ну, полно. Пока еще никто из вас не собирается на тот свет, я от души надеюсь, что вас обоих ждет лучшее будущее, ведь вы с вашими высокими порывами пока еще всего лишь не оперившие сорлята». А теперь скажи мне, как ты сам все это объясняешь?» Шерли думает, что скоро умрет. «Она говорила о своем здоровье?» «Ни разу. Но, поверьте мне, она угасает. Руки у нее стали совсем тоненькие, и щеки ввалились. Может быть, она жаловалась на что-нибудь твоей матери или сестрам?» «Никогда. А если они ее спрашивают, она только смеется». Шерли — странное создания мистер Мур. В ней столько девичьей прелести, ничего мужеподобного, ничего от Амазонки. И все же она гордо отвергает всякую помощь, всякое участие. Как думаешь, где она сейчас, Генри? Дома? Или опять скачет по полям? Наверняка дома, сэр. На дворе ливень. Пожалуй, ты прав. Впрочем, ливень ей не помеха. Она может сейчас скакать где-нибудь за Рашаджем. В последнее время она выезжает в любую погоду. Правда. Помните, какой дождь и ветер были в прошлую среду? Такая буря, что она не разрешила оседлать Зоя. Но если для кобылы погода была слишком плоха, то для нее самой все нипочем. И она ушла пешком и дошла почти до самого Нанли. Когда Шерли вернулась, я спросил, как она не боится простуды. «Что мне простуда?» — ответил Шерли. Для меня это было бы счастьем. Не знаю, Генри, но, кажется, мне лучше всего было бы простудиться, как следует, умереть от горячки, как умирают прочие христиане. Видите, сэр, как она безрассудна. Действительно безрассудна. Пойди-ка узнай, где она сейчас, и если тебе удастся поговорить с ней без свидетелей, попроси ее зайти сюда на минуту. Хорошо, сэр. Мальчик подхватил костыль и заковырял к двери. — Постой, Генри! — окликнул его луи Мур. Тот обернулся. — Не говори с ней так, будто я приказываю ей прийти. Лучше просто позови ее в классную комнату, как звал прежде. — Понимаю, сэр. Так она скорее послушается. — И еще, Генри. — Да, сэр. Я тебя позову, когда будет нужно. А пока ты свободен от уроков. Мальчик ушел. Оставшись один, луи Мур встал из-за стола. «С Генри мне легко быть хладнокровным и суровым», — думал он. «Я могу делать вид, что все его опасения ложны, могу взирать на его юношеский пыл, как говорится, с высоты своего величия. С ним я могу говорить так, словно он еще ребенок. Но сумею ли я выдержать этот тон с ней? Порой мне казалось, что это невозможно. Порой смущение и покорность готовы были сломить меня, ввергнуть сладостное рабство». Язык отказывался мне служить. Я едва не выдал себя, едва не предстал перед ней не наставником, а совсем в ином обличии. Впрочем, верю, я не наделаю глупостей. Пусть сэр Филипп Нанли краснеет под ее взглядом. Он может позволить себе удовольствие покорности, может не стыдиться даже, когда его рука дрожит от одного прикосновения к ее руке. Но если бы кто-нибудь из ее фермеров вздумал вести себя наставником, так же недвусмысленно, и проявлять подобную чувствительность, на него просто надели бы смирительную рубашку. До сих пор я вела себя безопречно. Она сидела под для меня, я был холоден, как мой стол. Я встречал ее взгляды и улыбки, как, впрочем, как и следовало учителю. Я еще ни разу не прикасался к ее руке, ни разу не прошел через это испытание. Я не фермер и не лакей, и никогда не был ее рабом или слугой. Но я беден, и это обязывает меня заботиться о своем достоинстве ничем его не унизить. Что она хотела сказать, когда намекнула на людей, превращающих живую плоть в мрамор? Мне это было приятно, не знаю сам почему. Я не позволил себе расспрашивать, и, наверное, никогда не решусь вникать в ее слова и поведение, потому что иначе я могу позабыть о здравом смысле и уверовать в романтику». Временами меня переполняет такой странный, таинственный восторг, но я не смею, не хочу об этом думать. Я решился как можно долей сохранять за собой право говорить, как апостол Павел. Я не безумен, но в словах моих истина и смирение». Луи Мур помолчал, прислушался. Все было тихо. «Придет она или не придет?» — предложал он про себя. Как примет она мою просьбу, с открытой душой или с презрением? Как дитя или как королева? Ведь в ней слилось и то, и другое. Если придет, что я ей скажу? Прежде всего, как объясню дерзость своей просьбы? Извиниться перед ней? Готов принести смиреннейшее извинения Но боюсь, что сейчас это будет не кстати и может помешать нам направить разговор по нужному руслу. Я должен играть роль учителя, в противном случае чу, кажется, дверь. Он ждал. Минута проходила за минутой. Нет, она не придет. Наверное, Генри ее убеждает, а она отказывается. Моя просьба кажется ей дерзостью, но пусть только придет, и я докажу, что она ошиблась. Пусть даже поупрямится, это меня только укрепит. Мне легче, когда она надевает броню... Гордостью вооружается стрелами насмешки. Ее сарказм пробуждает меня от грез, и я ожесточаюсь. Стрелы иронии, которые мечут ее глаза и уста, ободряют меня, обливают новые силы. Я слышу, кто-то идет. Это не Генри. Дверь отворилась, и в комнату вошла мисс Килдер. Очевидно, Генри застал ее за шитьем, она так и пришла со своим рукоделием. В тот день Шерли не выезжала и, по-видимому, провела его спокойно. На ней было простое домашнее платье и шелковый передник. Сейчас она походила на милую хозяйку, место которой семейного очага. мне не осталось ничего от фалестрис, предводительницы амазонок. Все это смутило Луи Мура. Если бы она выказала упрямство, недовольство, пренебрежение, он мог бы сразу заговорить с ней строго и резко, Но никогда еще Шерли не выглядела такой покорной и робкой. Глаза ее были по-детски потуплены, а щеки пылали от смущения. Учитель не знал, что сказать. Килдер остановилась перед дверью. «Вы хотели меня видеть, сэр?» — спросила она. «Я осмелился послать за вами, мисс Килдер, то есть просить вас уделить мне несколько минут» она ждала продолжая работать иглой потом проговорил не поднимая глаз я слушаю сэр о чем вы хотели со мной говорить сначала сядьте наш разговор займет некоторое время возможно я не вправе касаться такого предмета и мне придется просить извинения а возможно и это меня не извинит я решился позвать вас после беседы с геннори мальчик страдает Его тревожит ваше здоровье и всех ваших друзей тоже. Об этом я и хотел с вами поговорить. — Я вполне здорова, — коротко ответила мисс Килдер. — И все же вы изменились. Это никого не касается. Все мы меняемся. — Прошу вас, сядьте. — Прежде мое мнение для вас что-то значило, мисс Килдер. — Послушайте, если вы меня сейчас... Могу и надеяться, что вы не сочтете мои слова дерзостью. Позвольте, я вам лучше почитаю по-французски, мистер Мур. Или даже займемся латинской грамматикой, только оставим этот разговор о здоровье. Нет. Об этом пора поговорить. В таком случае говорите, но не обо мне, потому что я на здоровье не жалуюсь. Вы полагаете, что говорить и повторять заведомо неправду, хорошо? «Говорю вам, я здорова. У меня нет ни кашля, ни жара, никаких болей. А вы не уклоняетесь от истины? Вы говорите правду?» «Чистую правду». Луи пристально посмотрел на нее.